Философия и Кигай У многих народов мира есть свои определения и концепции миссии, а также нюансы в понимании счастья и своего предназначения. Это связано с тем, что у них различаются религии, традиции, культура и образование. Еще следует учитывать отличия менталитетов и характера разных стран и народов. Я изучил большое количество концепций счастья, миссий и предназначения человека. Много людей из разных стран уже пытались описать или как-то формализовать процесс нахождения своей миссии. Но, к сожалению, нигде в мире, ни в одной культуре пока нет технологии или четкой последовательности шагов, приводящих к нахождению миссии. Если брать только суть, то практически все говорят почти об одном и том же, но по-разному выражаясь и приводя примеры, близкие их менталитету. Лично для меня самой близкой и легкой для понимания и, по моему мнению, наиболее всеобъемлющей является концепция миссии, отраженная в японской философии икигай. В этой главе мы разберем, что такое икигай, из каких компонентов оно состоит и как его найти. Икигай, в переводе с японского смысла жизни» японское понятие, означающее «ощущение собственного предназначения в жизни». Сами японцы описывают ее так. «Икигай — это то, что будет вас по утрам, то, ради чего вы живете, и то, что придает вашей жизни смысл». «Икигай» является фундаментальной частью японской культуры и социальной философии. Нахождение своего «Икигай» может помочь людям жить более осмысленной и целенаправленной жизнью, улучшить их общее самочувствие и продлить жизнь. Благодаря икигай человек учится приводить в порядок мысли, замечать красоту окружающего мира и радоваться мелочам, обретает гармонию и душевный покой. Эта концепция связывает вместе четыре компонента. Дело, которое вам нравится делать, дело, в котором вы достигаете успеха, дело, которое полезно для общества и дело, за которое вам платят. Представить, что такое икигай, можно на диаграмме. Я взял за основу японскую диаграмму и добавил в нее свои комментарии. Она состоит из четырех кругов, пересекающихся между собой. Сначала нужно заполнить первый круг мыслями, что вы любите или вам нравится делать. Далее во второй круг заносите то, что у вас хорошо получается. В третий – то, что приносит вам доход. И, наконец, в четвертом размещаете все дела, которые приносят пользу людям. Получается, четыре круга образуют девять пересечений, каждая из которых имеет свое определение. Давайте начнем наш разбор с двойных пересечений кругов, затем рассмотрим тройные и, наконец, дойдем до того места, в котором пересекаются все четыре круга. Это и будет икигай или миссия. Итак, на пересечении первого и второго кругов у вас будет страсть, то, что вы любите и что у вас хорошо получается. На пересечении второго и третьего ⁇ профессия, то, что у вас хорошо получается и что приносит доход. На пересечении третьего и четвертого кругов ⁇ работа, то, что приносит доход и то, что нужно людям. А на пересечении четвертого и первого кругов у вас разместится призвание, то, что нужно людям и то, что вы любите. Теперь рассмотрим пересечение трех кругов. На пересечении первых трех кругов «любите», «хорошо получается», «приносит доход», находится занятие, которое будет приносить вам удовлетворение. Но при этом вы будете чувствовать бесполезность, поскольку оно не даст вам ощущения нужности людям. На пересечении следующих трех кругов «хорошо получается», «приносит доход», «нужно людям», вам будет комфортно, но при этом не будет покидать ощущение пустоты, потому что вы не любите это делать. Знакомое чувство? Общаясь со многими бизнесменами, я зачастую слышу от них именно об этой проблеме. Там, где пересекаются, приносят доход, нужно людям, любите, у вас разместится чувство азарта, драйва, гордости. Но при этом не будет чувства уверенности, поскольку это дело или занятие получается у вас не очень хорошо. На пересечении кругов нужно людям, любите, хорошо получается, у вас будет чувство радости и воодушевления но не будет денег и достатка. Большинство деятелей культуры и людей творческих профессий застревают именно на этом пересечении. Наконец, пересечение всех четырех кругов «любите», «хорошо получается», «приносит доход», «нужно людям» укажет на ваш икигай. Если вы застряли на пересечении трех кругов, то это значит, что у вас имеется только три компонента вашего икигай. Следовательно, вам теперь нужно развивать четвертый, Иначе вы его так никогда и не достигнете. И, соответственно, не сможете полноценно выполнять свою миссию. Пять основ и Кигай. Основа первая. Начинать с малого. Это очень важный принцип. В исламе есть похожий, который гласит, не начинайте то, что можете бросить. А если начали, начинайте с малого. Что бы вы ни делали, что бы вы ни начинали, возьмите себе за правило. Всегда начинать с малого. Посмотрите, как все устроено вокруг. Для кефира требуется небольшое количество закваски. Для того, чтобы завести двигатель трактора или машины, необходим небольшой двигатель, стартер. Для того, чтобы научиться что-то делать, нужно начинать с самых маленьких элементарных действий. И так далее. Очень важно также уметь обращать внимание на те незначительные дела и достижения, которые происходят в вашей жизни повседневно. Ведь вся наша жизнь состоит из мелочей, и именно они делают нашу жизнь приятной. Основа вторая — освободить себя. Забыть про себя. Самоотрицание. Растворитесь в том, что вы делаете. Поверните свой взор из самолюбования на любование тем, что окружает вас. Находите прекрасное в других. Перестаньте зацикливаться на себе, на своих проблемах. Станьте частью мира. Основа третья. Гармония и устойчивость. Сдержанность и скромность. Стойкость и стабильность. Ищите гармонию во всем. Во всем находите хорошее и прекрасное. Живите скромно. Умейте сдерживать свои страсти и не поддаваться соблазнам. Основа четвертая. Радоваться мелочам. Ищите свои ежедневные маленькие радости. Прогулка, вкусный завтрак, встречи, чтение книг и так далее. Все то, что легко и доступно. Счастливый человек — это не тот, у которого все есть. Это тот, кто радуется тому, что у него есть. Основа пятая — быть здесь и сейчас. Направлять все свое внимание на настоящий момент, здесь и сейчас. Проживать и чувствовать каждый миг. Нет смысла тревожиться о будущем или переживать о прошлом, когда в наших руках только настоящее. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Есть только текущее мгновение, сейчас. Именно поэтому оно называется сей час. Здесь мне вспоминается изречение буддийского монаха ⁇ Тхань. Жизнь происходит только в настоящий момент. Если мы теряем этот настоящий момент, Мы теряем жизнь. Как вы видите, японцы достаточно полно изложили свой философский принцип икигай. Я же его только дополнил своими комментариями относительно всех пересечений кругов. Эта концепция важна для визуального представления и понимания того, что такое миссия.